Хороший был ходок Добрыня Жданыч. Ноги резвые, дыхалка сильная, любой марафонец позавидовать мог. Без труда поднявшись на перевал, он прошел по хребту, по гранитному гребню и спустился в Черную долину, которая почему-то издавна зовется «Долина Черных роз и траурных тюльпанов». Хотя тут, днем с огнем, ни черных роз, ни траурных тюльпанов не найти. В незапамятные времена здесь прошел огненный смерч, и всю долину выжгло так, что даже камни расплавились. А потом растительность на ней стала появляться какая-то странная. И цветы, и травы, и деревья тут были черные и обладали свойством черной магии. Было время, когда здешние знахари, колдуны, шаманы – Облюбовали Черную долину, собирали травы, проводили тут обряды, встречи с духами Нижнего мира. Но потом представители Нижнего мира запретили сюда приходить представителям мира Среднего. А если находились отчаянные головы или попросту глупые, пренебрегающие запретом, они приходили в долину и растворялись в ней, как туман растворяется при свете встающего солнца. Добродей это знал, только это нисколько его не пугало. Пройдя по широкой поляне в полумгле, словно бы зацветающей черными розами и траурными тюльпанами, Добрыня Жданович остановился возле черной скалы. «Здесь как будто», — вспоминал он, озираясь, — «давно уж не был». «Да, вон, здоровенная лиственница». Исполинское черное дерево, почти в три обхвата, от старости и непогоды было уже похоже на черную обглоданную кость или кусок громадного железа, покрытого холодной окалиной. И тем не менее, на боку у дерева белела свежая глубокая царапина, сделанная медвежьими когтями, отметив на территории, куда ступать другому зверю было опасно. Здесь... Уверенно сказал себе Добродей. Вон пещера видна. Уже смеркалось. Закат как-то необычно быстро погас, почти не отразившись на облаках и ледниковых шапках. Голубоватые горы погружались в сонную дымку, словно отступали в небеса. В глубине Чернолесия дятел постукивал. Утки пролетели в вышине, шелестя крылами, Точно сухие листья ветром пронесло над головой. «Ночка будет темная, сегодня новолуние», — вспомнил добродей, взглядом провожая уток и одновременно отмечая то, что в небе нет ни единой звездочки. И это было неудивительно. Отсутствие каких-либо созвездий или отдельных звезд по вечерам и ночам — это была никем необъяснимая особенность долины черных роз и траурных тюльпанов. У Добрыни Жданыча была на этот счет своя теория. Мощное поле земли, излучение нижнего мира мешало разгораться небесам. Он подошел поближе к тому месту, где была пещера. Постоял, подождал, когда темень обнимет и скроет в объятиях своих окрестные деревья, скалы. Возле пещеры была небольшая поляна. Он развел костер, перекрестившись, положил туда ветки можжевельника и пучки какой-то пахучей травы. Поднялся ветер, где-то в камнях и деревьях засвистел по-разбойному и через минуту затих. Располыхавшись, огонь озарил остроконечные ближайшие скалы, похожие на оскаленного красного дракона, вставшего на дыбы. Роса на траве подсыхала в нескольких метрах от костра. Широко раскинув руки и прикрыв глаза, Добродей позвал кого-то. Позвал безучно, одними губами, потом погромче. «Приходи!» – прошептал. «Приходи, приходи!» Тишина будто бы стала сгущаться над головой и вообще над горами. Все звуки умолкли. И опять добродей положил в костер какие-то пахучие травы и можжевельник и повторил свое необычное заклинание. Тайга молчала, и молчали горы, и что совсем уж было странно, Замолчал даже ручей, протекающий неподалеку. Вода в ручье как будто остановилась. Время шло. Добродей да томился, терпеливо ждал, хотя уже и начал волноваться. «Да где же ты?» Понуро думал, Добрыня Жданоч, глядя в костер. «Сильна темнота на земле. Ой, сильна! Какой был яркий свет в душе у мальчика!» И тот погас, того и, гляди, пропадет. Вот почему я решил сегодня тебя потревожить. Приходи, приходи, приходи. Он опять раскинул руки, опять стал призывать. И снова тишина, безмолвие, только робкий невнятный шепот костра. И вот, наконец-то, где-то в глубине Черной долины раздался приглушенный гул, напоминающий землетрясение. Камни посыпались с гранитного утеса. Ударяя друг о дружку и отчаянно искря, груда камней частично полетела в реку, вода фонтанами взорвалась, а частично камни загремели по земле, кувырком раскатываясь, ломая кусты и срезая мелкие деревья. Птицы, панически попискивая, закружились над поляной. Добродень осторожился, глядя в сторону черной скалы. Там сверкнули и пропали два каких-то огонька, и вслед за этим из пещеры вышел огромный косматый медведь. Глаза горели красно-кровавыми угольями. Треща кустами, зверь подошел в развалку, Остановился около костра, шумно засопел. Глаза медведя поражали силой внутреннего жара. В них было жутко смотреть. «Здравствуй!» Велес почтительно сказал добродей и надломил себя тяжким поклоном. «Здра!» Басом бухнул Велес. «Здравствуй!» «Милости просим!» — пригласил Добрыня Жданыч, делая широкий жест рукой. Летучая мышь промелькнула за спиной косматого пришельца. Сделав круг над головой медведя, летучая мышь опустилась на голову Велеса и превратилась в корону, сверкающую россыпью драгоценных камней и золотых самородков. Добрыня Жданович двумя руками заслонился от жара ослепительной короны, потом протер глаза и никакой короны не увидел. «Милости просим!» — снова сказал он, не узнавая собственного голоса. «Милости просим!» Косматый пришелец присел у огня. Он был угрюм, сосредоточен. Он был овеян какой-то страшной силой, исходящие от него незримыми, но ощутимыми волнами. «Итак!» Он заговорил таким хрипящим холодным басом, спину добродея морозом покоробило. «Я слушаю, необычайно волнуясь, «Человек стал сбиваться на многословия, стараясь убедить, расположить к себе, внушить доверие. «Ты понимаешь, — говорил Добрыня Жданович, — вы понимаете!» «Короче!» «Медвежья лапа треснула по камню, находящемуся рядом. Многопудовый валун разлетелся на части. «Ты уверен, что хочешь сделать именно это?» Вздрогнув, Добрыня Жданыч покосился на обломки валуна, мерцающая сердцевиной. «Уверен», – прошептал он, – иначе бы не потревожил. Велес молчал. Добродей, ожидая ответа, не решался даже моргнуть. Потом, не выдерживая напряжения, Добрыня Жданыч Стал можжевельник в костер подбрасывать, но пламя почему-то не разгоралось, хотя ветки были сухие, смолистые. И вдруг он понял, пламя гаснет в присутствии этого страшного темного существа. Огонь его боится, ошалело подумал добродей, вот что значит «посланник Нижнего мира». «Надеюсь, ты понимаешь всю серьезность своей затеи!» Рокочущим басом уточнил посланник. «Ты можешь оттуда не вернуться!» Человек в тишине глубоко и надсадно вздохнул. «Понимаю, да, осознаю!» Громадный зверь, смотревший в сторону, вдруг повернулся и в упор уставился на огонь. Пламя испуганно затрепетало, заморгало, словно бы смежив ресницы, и через несколько секунд совсем зажмурилось. «Хорошо!» — угрюмо сказал Велес в темноте. «Иди!» За мной!